Глава девятая Спать этой ночью я так и не решилась. После всего пережитого сложно было сомкнуть веки, хотя усталость давала о себе знать. Артура я напоила чаем, заново перебинтовала плечо, потому что после наших амурных игр повязка снова вся пропиталась кровью и уложила спать. Я вообще не представляю, откуда у него, да еще в таком состоянии, столько сил и энергии. Столько желания жить полной жизнью. Я бы точно на его месте давно лежала пластом. И все-таки даже ему, железному человеку, в обязательном порядке требовался отдых. А после, когда разгребла все дела, прибралась и села отдохнуть, заметила непринятые звонки от Ани, администратора клуба. Замерла, гипнотизируя телефон. Зачем она звонила? Просто волновалась или хотела сообщить что-то важное. Может, меня вообще уже уволили за мою выходку, и переживать не о чем. А если искали незнакомые личности? Если та машина, что встретилась мне в поселке, вернулась в клуб?» При мысли о них к горлу подступил колючий ком. «Злата, прекрати! Это бред! Никто не видел, как я останавливалась у горящих машин!» Никого в округе не было на тот момент, я точно помню. Но перезвонить и спросить, зачем меня искала администратор, я так и не решилась. Отправила смс с извинениями, представив, как ей могло влететь после этого дурацкого побега. Кстати, а ведь Артур так и не рассказал, как и почему оказался на нашей трассе. Неужели правда поехал за мной? Чтобы вернуть и наказать? После того, как он тонко распознал мою зарождающуюся истерику, я уже не была склонна видеть в нем монстра. Ведь не подмял под себя, не стал давить, хотя мог бы запросто. Не выдержав, я включила мобильный интернет на телефоне и ввела его имя в поисковике. Должна же я хоть что-то знать о том, кого спасаю. Тем более, если таких людей нужно знать в лицо». Выскочившая информация расплывалась перед глазами какими-то нереальными цифрами, непонятными словами и множеством строчек, подробно описывающих количество предприятий, принадлежащих Алябьеву, его активы, официальный годовой доход от товарооборота и прочее, связанное с его бизнесом. Заоблачные цифры, которые простым смертным и не снились, и это все принадлежало человеку, скромно ночевавшему сейчас в соседней комнате на стареньком бабушкином диване. А когда я открыла страничку со статьей о его личной жизни, мне стало еще хуже. На многих фотографиях рядом с ним красовалась длинноногая блондинка. Жена Кристина Загорницкая, ныне Алябьева, из тех женщин, чьи фото размещают на страницах модных журналов, на кого равняются тысячи девчонок, изнуряя себя диетами и мечтая хоть немного стать похожими на выбранный идеал, и нервно, давясь слюной, дрочит противоположная половина человечества. Она была нереально красивой. Бывшая модель, ныне телеведущая, владеет частной клиникой, поддерживает благотворительные фонды. Глядя на нее, даже я, девушка, Залипла взглядом, не в силах отвести глаз. Да, наверное, такого состоятельного, умного и сильного мужчину, как Артур, в состоянии удержать рядом только вот такое произведение искусства. В браке пять лет, детей нет. Но, полистав дальше, я поняла, что ошибалась. Оказалось, что даже ей, с ее внешностью богини красоты, не подвластно чудеса. Интернет пестрил фотографиями Артура с другими женщинами. То и дело попадались статьи об очередном увлечении крупного магната на стороне. Любовницы, мелкие интрижки, служебные романы. Одна шикарнее другой. Господи, да сколько же их тут? Нет, я понимала, что наверняка большая часть этих статей – фейки, случайные кадры, попавшие в объектив к папарации, «Но ведь дыма без огня не бывает, и какая-то часть написанного правда, возможно, больше. «В наш клуб Артур пришел именно за таким развлечением, и его отнюдь не остановило наличие штампа в паспорте. Я несколько раз откладывала в сторону мобильник и снова открывала скандальные фотографии, пролистывая раз за разом. Даже не знаю, что именно меня убивало сильнее». Наличие у него жены или кучи любовниц. Хотя высшие мира сего живут по другим законам. Я слышала, что многие заводят вторые семьи, живут на два фронта, и это в порядке вещей. И им плевать на такие святые вещи, как доверие, любовь, преданность. Рассвело быстро. Я даже оглянуться не успела, как сквозь задернутые шторы полился солнечный свет. «Ты так и не ложилась?» Тихий голос раздался сзади, но я все равно вздрогнула. Боялась, что просплю. Я развернулась к Артуру, упершись поясницей в столешницу. Сейчас мужчина выглядел гораздо хуже, его бледный вид был заметен даже на расстоянии и привлекательным не казался вовсе. На языке все еще играл прогорклый привкус от прочитанного. Я бы все равно проснулся, едва различимо кивнул он. Жаворонок, стараясь не выдать своего состояния, попыталась отшутиться. Я давно привык поздно ложиться и рано вставать. Дятел — особая классификация. Невесело усмехнулся Артур. На завтрак могу заварить только овсянку на воде. ширак еще нашла в шкафу. Я проигнорировала его стек и пошла ставить чайник. Ох ты, мое почти забытое прошлое. Ностальгия. Могу съездить за чем-нибудь более съедобным. Даже надо бы. Еще Сереже завтракать, а продуктов в доме нет. Но омаров и лобстеров не обещаю. Артур вопросительно выгнул бровь. Извини, не удержалась. Погуглила, с кем меня свела судьба. Теперь даже не знаю, как себя вести с тобой. Вот черт. Устало выдохнул он, проведя рукой по волосам. «Не надо было оставлять тебя одну. Я должна была узнать, что ты за человек, еще в клубе, но растерялась, что ли». «Это что-то бы изменило?» — нахмурился Артур. «Не знаю», — чиркнула спичкой. «В чем-то он прав. Отказала бы я ему в помощи? Нет. Побоялась бы сбежать? Вряд ли». «Злата!» Я просто хочу, чтобы ты понимала, не все, что гуляет в интернете про меня, правда. Неправда то, что ты женат, или то, что владеешь миллионами? А ты этого не знала?» – с неподдельным удивлением спросил Артур. «Я почувствовала себя полной дурой. Действительно, что, собственно, я могла ему предъявить, и из-за чего меня так повело? Или это ревность?» Заварил лапшу, овсянку с детства терпеть не могу». Он присел на край стула, слегка поморщившись. Видимо, действие обезболивающего закончилось. Я смотрела объявление в интернете. «Тебе же однокомнатная квартира сроком на месяц нужна?» Перевела тему, пытаясь избавиться от неприятных мыслей, которые теперь не желали отпускать, кружили в голове роем злых пчел. «Разве мы не забираем с собой твоего брата? Однушки нам будет мало». «Я не...» «Злата?» — на пороге показался сонный Сережа. Мы замолчали, ожидая дальнейшую реакцию ребенка. Он посмотрел в сторону мужчины, оценивающим взглядом, не как на гостя, а скорее как на соперника». Я никогда не приводила в дом парней, да и не было их у меня, а с приятелями я настолько близко не общалась. «Доброе утро. Проснулся?» Братишка босыми ступнями прошлепал до свободного стула, забрался на него напротив Артура и уставился с интересом на незнакомого человека в доме. «Привет!» – не растерялся мужчина, протягивая ладонь. «Меня Артур зовут». Брат не смело пожал протянутую руку и снова принялся изучать собеседника. Сережа, поздоровайся, напомнила о правилах приличия. Ты парень златый? Вдруг огорошил он, выдав абсолютно взрослую реакцию. Артур ласково улыбнулся, так что мелкие морщинки собрались вокруг глаз, делая бледное, изможденное лицо приветливей и гораздо привлекательней. «У тебя очень красивая сестра. Я бы хотел стать ее парнем, но пока мы просто друзья. А ты поможешь мне завоевать ее доверие?» Сережа продолжал сверлить мужчину пристальным взглядом. Я никогда раньше не замечала за ним подобной реакции, а сейчас брат словно оценивал незнакомца, решая про себя, стоит ли ему верить. «Только если ты пообещаешь ее защищать» и не будешь обижать. «Обещаю, по рукам!» Тут же согласился Артур, отпуская внутреннее напряжение. «А ты что будешь на завтрак, доширак или овсянку? Мы не успели ничего нормального купить. Позавтракаем, чем есть, и тогда уже поедем в магазин». «Овсянка, фу! Я дошек буду!» обрадовался братишка. «Значит, мне овсянку!» Обернулись ко мне две довольные физиономии. «Ты же терпеть не можешь, овсянку!» – съязвила, не удержавшись. Уж слишком быстро Артур находит общий язык с Сережей, несмотря на то, что последний вначале совсем недружелюбно смотрел на гостя. И я прекрасно видела, что далеко не лапша стала причиной столь быстрого расположения. Брату не хватало мужского общения. Папа умер, когда Сережа был еще совсем маленький. Да он и не помнил толком отца» только по фотографиям да видеозаписям. А Артуру в обаянии и умении располагать к себе людей, когда ему это было выгодно, не было равных. Даже я успела прочувствовать это. В нем ощущался стержень, сила духа, волевой характер. «Твердая мужская рука, одетая в бархатную перчатку», вспомнилась фраза из книг, и ребенок потянулся к нему. «Черт, как же не вовремя!» «Не люблю», — согласился Артур. «Я могу поделиться», — отозвался брат. «А я с тобой овсянкой». Не, спасибо, сам ее ешь», — звонко рассмеялся Сережа. «Что у тебя с рукой?» «Повредил, болит немного». «А я однажды порезал, вот здесь. Меня Златка в больницу возила, зашивали и тоже бинтовали. Долго. Не больно было?» Нет, только укол сделали, а потом я даже не чувствовала ничего. Не поворачиваясь, я так и стояла к ним спиной, слушала их болтовню и разливала кипяток по подготовленным чашкам. Брат ни с кем из знакомых взрослых не шел настолько быстро на контакт. Не помню, чтобы он вот так с кем-то сразу с первой встречи делился своими маленькими тайнами, рассказывал истории из жизни, а сейчас его будто подменили. «Злата, это правда? Мы переезжаем жить в город? И в школу я пойду городскую? Как Артем? В гимназию?» Внезапно засиял братишка, вскочив от радости со стула. «Что?» — я с грохотом поставила две дымящиеся тарелки на стол. «Артур сказал, что мы теперь будем жить в городе». Я перевела взбешенный взгляд на виновника. Артур немного перепутал. Это он будет жить в городе. «Нет, он сказал, заберет и нас». «Сереж, тебе не нравится наш дом? А как же мама? Как мы ее оставим?» «Она постоянно пьяная, и мы ей не нужны. Она сама кричит, чтобы мы убирались, чтобы не мешали ей жить так, как она хочет. А еще она бьет меня, когда тебя нет». «Замолчи», — рявкнула, чувствуя, как краснею под тяжелым взглядом мужчины. Брат, насупившись, обиделся. «Да, я знала все это. Знала, что в пьяном бреду мама могла не контролировать себя. Пыталась с ней общаться, даже уговаривала пройти лечение. Но зачем это знать постороннему человеку?» «Завтракай», — выдохнув, кивнул Артур, задумчиво глядя на мальчишку, а после перевел острый, как лезвие, взгляд на меня. «И ты присоединяйся, а потом поговорим».